Михаил Васильевич Ломоносов. Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны 1747 года. Царей царств земных отрада, возлюбленная тишина, блаженство сел, городов отрада. Коль ты полезна и красна, Вокруг тебя цветы пестреют, Колосья на полях желтеют, Сокровищ полны корабли Дерзают в море за тобою, Ты сыплешь щедрую рукою Своё богатство по земли. Великое светило миру Блистая с вечной высоты, На бисер злата и парфиру На все земные красоты, Во все страны свой взор возводит, Но краше в свете не находит Еле советы и тебя. Ты кроме той всего превыше, Но дух ее, зефира, тише, И зрак приятнее, Рая. Когда на трон она вступила, Как вышний подал ей венец, Тебя в Россию возвратила, в войне поставила конец. Тебя, прияв, облобызало, Мне полно тех побед сказала, Для коих крови льется ток. Яросов счастьем услаждаюсь, Я их спокойством не меняюсь, На целый запад и восток. Божественным устам приличен Монархиня сей кроткий глаз, О, коль достойно возвеличен Сей день и тот блаженный час, Когда от радостной премены Петровы возвышали стены До звезд плескания и клик. Когда ты крест несла рукою И на престол взвела с собою доброт твоих, прекрасный лик. Чтоб слову сонами сравняться, Достаток силы нашей мал, Но мы не можем удержаться От пения твоих похвал. Твои щедроты ободряют Наш дух и к бегу устремляют, Как в понт пловца способный ветр. Через яры волны порывают, Он брег с весельем оставляет, Летит корма межводных нетр. Молчите, пламенные звуки, И колебать пристаньте свет. Здесь в мире расширять науки изволила Елисавет. совет вы наглый вихри не дерзайте реветь но кротко разглашаете прекрасны наши времена в безмолвии внимай вселенная все хочет лира восхищенно гласить великие имена Ужасный чудными делами Зиждитель мира из кони Своими положил судьбами Себя прославить в наши дни. Послал в Россию человека, Каков слыхан был от века. Сквозь все препятства он вознес Главу победами венчанну, Россию грубостью попранну С собой возвысил до небес. В полях кровавых Марс страшился, Свой меч в Петровых зря руках, И с трепетом Нептун чудился, Взирая на российский флаг. В стенах внезапно укрепленно, И зданиями окружённо, Сомненная Нева рекла. Или я ныне позабылась? И с пути склонилась, Которым прежде я текла. Тогда божественно науки Через горы, реки и моря В Россию простирали руки, К сему монарху говоря, Мы с крайним чаянием готовы Подать в российском роде новые Чистейшего ума плоды. Монарх к себе их призывает, Уже Россия ожидает Полезны видеть их труды. Но, ах, жестокая судьбина, Бессмертия, достойный муж, Блаженство нашего причина, К несносной скорби наших душ, Завистливым отторжен роком. Нас в плаче погрузил глубоком, Внушив рыданий наших слух, Верхи парнасские выстинали и музы воплем провождали в небесную дверь пресветлый дух. В таликой праведной печали, сомненный их смущался путь, и ток желали на гроб и на дела взглянуть. Но кроткая Екатерина, отрада по Петре едина, Приемлет щедрой их рукой, Ах, если б жизнь ее продлилась, Давно б секвана постыдилась Своим искусством предневой. Какая светлость окружает в толикой горести парнас? О, коль согласно там брицает, Приятных струн Слочайший глаз! Все холмы покрывают лики, в долинах раздаются клики. Великая Петрова, дщери, Щедроты очи превышает, довольство мус усугубляет, и, к счастью отверзает дверь. Великой похвалы достоин, Когда число твоих побед сравнить сражением может воин, И в поле весь свой век живет. Но ратники ему подвластны, Всегда хвалы его причастны, И шум в полках со всех сторон Звучащую славу заглушает, И грому труп ее мешает Плачевный побежденных стон. Сия тебе единый слава, Монархиня принадлежит, Пространная твоя держава, о Как тебя благодарит. возри на горы превысокие, возри в поля свои широкие, Где Волга, Днепр, где Обь течет. Богатство вонных потаенно, Наука и будет откровенно, Что щедростью твоей цветет. Талекая земель пространства — Когда Всевышний поручил Тебе в счастливое подданство, Когда сокровища открыл, Какими хвалится Индия, Но требует к тому Россия Искусством утвержденных рук. Сие злоту очистит жилу, Почувствуют и камни силу Тобой восставленных наук. Хотя всегдашними снегами Покрыта северна страна, Где мерзлыми борей крилами Твои взвивает знамена, Но Бог меж льдистыми горами Велик своими чудесами. Там Лена чистой быстриной, Как Нил народы опаяет, И бреги, наконец, теряет, Сравнивший морю шириной. Коль многие смертным неизвестны, Творит натура чудеса, Где густостью животным тесны Стоят глубокие леса, Где в роскоше прохладных теней Напасть вискачущих еленей Ловящих крик не разгонял, Охотник, где не метил луком, Секирным земледелец стуком Поющих птиц не устрашал, Широкое, открыто поле, где музам путь свой простирать, твоей великодушной доли, что можем за сие воздать, мы дар твой до небес прославим и знак щедрот твоих поставим, где солнце всход и где Амур в зеленых берегах крутится, желая Паки возвратиться. Свою державу от манжур. Все вечности запону Надежда отверзает нам, Где нет ни правил, ни закону, Премудрость там озыждет храм. Невежество пред ней бледнеет, Там влажный флота путь белеет, И море чьится уступить — Колумб российский, через воды спешит в неведомы народы твои щедроты возвестить. Там тьмою островов посеян реке подобен океан, небесный синевой одеян, павлина пострамляет вран. Там Тучи разных птиц летают, Что пестротою превышают Одежду нежные весны, Питаясь в рощах ароматных И плавая в струях приятных, Не знают строгие зимы. И семи нерва ударяет Сверхи рифейским копьем, Сребро и злато истекает Во всем наследии твоем. Плутон в расселинах метется, Что росом в руки предается Дорогой его металл из гор, Который там натура скрыла. От блеску дневного светила Он мрачный отвращает взор, Увы, которых ожидает Отечество от недр своих, И видеть таковых желает, Каких зовет от стран чужих,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 Всевышний на того помощник, Кто гордостью своей дерзнет, Завидя нашему покою Против тебя восстать войною, Тебя зиждитель сохранит Во всех путях беспредкновенную И жизнь твою благословенную С числом щедрот твоих сравнит.